А может быть, вы несете в контейнере бутерброд любимой собачки. Или кормите на берегу птиц. Или вы отправляетесь в зоопарк и решили угостить ветчиной и пирожком с повидлом зеленую макаку. Никакой робости. Но все тем не менее надо делать быстро и четко. Вы должны заранее составить план. Выработать меню на день. Все прикинуть. Принести к столу ровно столько, сколько вам потребуется. И уже в последний момент все сложить в свой контейнер. Так, как делаю я. Я не знаю, чего в аттракционе, который на наших глазах проделал Люся, было больше. Ловкости рук или самообладание. С одной стороны, это был Кио, эквилибрист Фокусник невиданной квалификации. Маг, молниеносно работающий с мелкими предметами. Зато с другой, бесстрашный канатоходец, великолепный акробат под куполом цирка. Никаких колебаний, ни тени сомнений или неуверенности в своих силах. В голубенький школьный контейнер, как ласточки в гнездо, впорхнули два ломтика сыра. Люся еще успела прокомментировать. Вечину лучше не брать. К середине дня она может оказаться несвежей. Но для мужчин копченую колбасу или жареные сосиски». Рядом с двумя ломтиками уместилась круглая булочка, сливочное масло, упакованное в серебряную бумажку, два сваренных вкрутую яйца, пирожное, две упаковочки с джемом, и моментально запеленутая в салфетку большая гамбургская колбаска. При этом Люся, ни на минуту не прекращая говорить с нами, держала под перекрестным огнем своего взгляда всех действующих в данный момент в зале официантов, давая тем самым всей линии своего поведения понять, что поступать, конечно, надо как леди, но светиться лишний раз не следует. Закончив свой молниеносный аттракцион, Люся заботливо присмотрела, чтобы и Ксения Макарна сделала, несмотря на свои шуршащие пакеты, некоторый запас. Но Ксения Макарна, конечно, не обладала молодой и наглой закалкой, но кое-что собрала и довольно быстро упаковала. В каком-то смысле она даже перещеголяла Люсю. Заранее острым казенным ножом, разрезав все три облюбованные булочки и вставив в прорези по кусочку жареной ветчины и свежему огурцу. Ну, в общем, русские обладают определенным талантом к самообучению. А когда мы все насытились, запаслись продуктами на легкий ленчик, решили выпить еще по чашечке кофе, уже в свое удовольствие, как свободные и не заботами люди – Вот тут и состоялся небольшой разговор о нашем дальнейшем житье-бытье. «Повторяю, дорогие друзья, сегодня, даже просто сейчас, после завтрака, в холл гостиницы прибудет представитель фирмы, организующей поездки в Египет и Израиль». «Пирамиды будут», – перебил мечтательную Люсину песню Савелий Петрович. «А сколько это стоит?» если здесь пенсионерам скидка? Пенсионную книжку я свою захватила». В притирку к мужу вклеилась Ксения Макарна. Но пирамиды как объект туристического похода, конечно, имеются. Экскурсанты также посетят Каирский музей, золото и мумии и фабрику древних папирусов. А вот скидки для пенсионеров здесь никакой не предусмотрено. Но что касается цены, вот об этом давайте поговорим. Люся, выгораживая себе маленькую паузу, отпила глоточек кофе. В этот момент я подумал о том, что особо крупных комиссионных с каждого экскурсанта от фирмы она не получает. А так, в мелочевку, некий процент. Но и на том спасибо. И за это требуется потрудиться. И одновременно вспомнил я деликатное предостережение Влада, когда он характеризовал своих родителей. А в данном случае это предостережение касалось мамочки.